Глава одиннадцатая Передо мной стоял парень лет вид. Самодовольное выражение лица, на брови шарам, грудь расправлена, демонстрируя свое превосходство. Правда, было непонятно, на чем базируется его самомнение. Как по мне, так обычный студент, каких я одолел уже сотни. Даже интересно почему он вызвал меня на дуэль. «Не припомню вашего имени», сказал я, почесав бороду. «Я граф Архаров», гордо сказал юнец, уперев руки в бока. Услышав его фамилию, я прыснулся со смеху. Архарами называют горных баранов, за которыми отправился Гантуга. Кто же знал, что баранов нужно искать не в горах, а в Академии магов? «Вы насмехаетесь надо мной?» растерянно посмотрел на меня парень, Покрывшись красными пятнами. Простите, выдавил я, беря себя в руки. Меня позабавило то, что целый граф вызвал меня на дуэль, даже не назвав причины вызова. А еще мне интересно, вы готовы умереть? Парень дрогнул и сделал шаг назад. Э -э, вы не так меня поняли, растерянно проблеял Архаров. Я не имел в виду дуэль насмерть, и я просто наслышан о том, как вы хороши в бою. Вот и решил попросить вас о легком кулачном спарринге. Что же вы раньше не сказали? Помахать кулаками я всегда рад. Как вас по имени-отчеству? Борис Борисович, — увереннее ответил Архаров и поднял кулаки, встав в стойку. Борис Борисович, правильно ли я понимаю, что вы поступили в Иркутскую академию? Все так? Я собираюсь стать абсолютом, — гордо заявил парень и нетерпеливо спросил. Может, мы уже начнем? Как пожелаете. Я готов к бою в любое время и в любом месте. Улыбнувшись, я убрал руки за спину. Дам вам фору в 10 ударов, а после и сам вступлю в бой. Не смотрите на меня свысока, пророчал Борис Борисович и рванул в атаку. Отличная боксерская техника, ничего лишнего. Движения выверены, руки на месте, идеальный баланс. Никуда не заваливается, отслеживает все мои перемещения и вовремя реагирует. Перемещаясь влево. Архаров уже там. Отступая назад, он следует за мной. Молодец, действует отлично. Правда, еще не нанес ни одного удара. Как только я так подумал, Борис Борисович резко выпрыгнул вперед и нанес двойку. Кулаки просвистели рядом с моими висками. Ожидаемый удар от базового боксера. Я уклонился с легкостью. Но он даже не думал меня отпускать. Удар в печень, чиркает по пиджаку и летит мимо. Архаров не провалился, ощутив пустоту, а тут же попытался достать меня боковым в голову. Немного присев, я сделал шаг вперед и толкнул бойца грудью. Боксер отлетел назад и зло оскалился «Я же просил отнестись к бою серьезно!» — ручал Борис, и по его каналам хлынул поток маны. Он набросил на себя покров маны, который был очень даже неплох. «Да что уж там! Он был великолепен!» А если вспомнить о том, что Архарову всего 17 лет, то этот покров и вовсе был произведением искусства. Потеря маны сведена к нулю. Ровная, тонкая поверхность напитывала своего хозяина силой. Борис ускорился, а я все еще держал руки за спиной и улыбался во весь рот. Аперкот, делаю шаг назад. Он этого и ждал. На скачке пытается пробить прямой в корпус, но его техника так однообразная, что я показательно зеваю. «Борис Борисович, а вы точно хотите нанести еще пять ударов? Ведь после этого я начну бить в ответ, и тогда вам не поздоровится». «Господин Дубровский, прекратите корребляться и делитесь! Я настоящий аристократ и требую серьезного к себе отношения!» «Тогда заслужи это самое отношение», — прошипел я ему в лицо после того, как уклонился от очередной двойки. Последним ударом он меня удивил. Я стал привыкать к его боксерской технике. Но оказалось, что парень может бить еще и ногами. Одергивая руку назад, он по широкой дуге рубанул меня в бедро. Удар увесистый. Если бы он так приложил обычного человека, то, скорее всего, сломал ему ногу, как тростинку. Вот только я не обычный человек, а маг девятого уровня. «Я же предупреждал! Не стоит считать меня простаком!» — усмехнулся Архаров, уверенный в том, что его инициатива наконец-то перешла в его руки. Вот только он был неправ. Да, его скорость превысила человеческие пределы в три раза. Но после поглощения божественной энергии я даже в обычном состоянии был на уровне пользователей покрова маны. А про натренированную реакцию я и вовсе промолчу. Видал я бойцов и пошустрее, чем этот Борис Борисович. Архаров попытался ударить ногой в грудь, чтобы опрокинуть меня на землю. Прямой бесхитростный удар закончился тем, Что я сместил корпус в сторону, пропуская ногу, и со всего размаха рубанул его правой в пятак. Кровь брызнула во все стороны. Но нос я ему не сломал, просто расквасил. Красная юшка потекла по подбородку, заливая белоснежную рубаху. Вот этого я и ждал! оскалился Архаров и понесся на меня, показывая все, на что способен. А под лицу было что показать. Он припас удары локтями, коленными и даже подсечки. Правда, все летело в молоко. «Борис Борисович, вы же видите, что ни одна из ваших атак не может меня достичь. Сдавайтесь, я не хочу вас калечить», — сказал я, ускользая от его ударов. «Пока я стою на ногах, я не сдамся», — рыкнул он. «О, это не проблема. Дайте мне пару секунд, и я поставлю вас на колени», — усмехнулся я. И накинул на себя покров маны, усиление Урфина, а заодно использовал артефакт Зуброва. Моя любимая комбинация сработала на ура. Резко сместившись влево, я пробил ногой в правую икру противника. Удар вышел настолько мощным, что бедного парня шибло с ног, и он едва не рухнул лицом на мостовую, вот только я его спас. На обратном движении я ударил кулаком в берцовую кость, подлетевшего в воздух парня. Да, пришлось уменьшить силу удара, но этого хватило, чтобы отбросить Архарова на три метра. Рухнув на спину, он прокатился еще пять метров и остановился, кривясь от боли. «У вас неплохая техника, но не хватает опыта», сказал я, склонившись над Борисом. «Это еще не все», — проручал Архаров, селись подняться, но ноги не слушались. «К сожалению, это все. Хотя вы можете продолжить драться, если умеете бегать на руках». Парень настойчиво пытался заставить ноги работать, но, к сожалению, этого никак не удавалось сделать. «Радует, что вокруг нет студентов». А то бы уже к вечеру по Академии ходили слухи о том, что Дубровский снова кого-то заставил распрощаться с гордостью. Покачав головой, я призвал целебные лозы, которые тут же скользнули в штанины аристократа. От ужаса и смущения у Архарова расширились глаза. — Что? Что вы себе позволяете? — Успокойтесь, подлечу ваши ноги и разойдемся, как будто этого спарринга никогда и не было, — отмахнулся я от парня, присев на корточки. Где научились так драться? «Я все-таки граф. Меня тренировали с самого рождения», — гордо сказал Архаров, почувствовав, что ноги понемногу начинают шевелиться. «Оно и видно», — хмыкнул я. «В каком смысле?» «Вы всю жизнь занимались с тренером, тренируясь в тепличных условиях. А это, мягко говоря, не то, что может вас подготовить к реальной жизни. В реальной жизни нет правил. Во время кулачного боя вас могут ткнуть ножом в бок или атаковать толпой. Беретесь с одним, а его дружок бьет вас по затылку ржавой трубой, и все. История гордого графа Архарова завершена. Я хочу сказать, что вам нужно спуститься до уровня уличной шпаны и почувствовать на себе, что такое реальная драка. К этому вас не подготовит ни один тренер. Мои слова заставили парня задуматься. Архаров пристально посмотрел на меня, ища хотя бы намек на то, что я издеваюсь над ним. Но я говорил вполне серьезно. Из него выйдет отличный боец. Но для начала ему стоит нехнуть пороху». Оперевшись о колени, Борис Борисович с трудом поднялся с земли и поклонился. «Господин Дубровский, благодарю за столь красочный урок. Надеюсь, в будущем году вы согласитесь сразиться со мной еще раз?» «Без проблем. Обращайтесь в любое время. С радостью вас отлуплю», — усмехнулся я и примирительно поднял руки. «Шучу. У вас специфический юмор». Постараюсь к нему привыкнуть», — улыбнулся парень. Мы обменялись рукопожатиями, а после он удалился. Проводив взглядом Баранова, я хотел сказать, Альхарова, я собирался отправиться в Дубровку, но услышал за спиной цокот женских каблуков. Это была Маргарита Павловна. «Виктор Эгерьевич, вы заскочили на часок в Академию и уже нашли себе проблемы?» «Что вы такое говорите? Разве это проблемы? Скорее, я завожу новых друзей». Оно и видно. Кстати, граф Архаров является немного много ни мало гением. В 17 лет такое плетение маны. Поразительно. К тому же он уже на седьмом уровне магии. Врожденный талант. Договорить да она не успела. Врожденный талант всегда проигрывает, когда сталкивается с трудягой, который не тратил времени посту, философски подметил я. Может, вы и правы. Я хотел сказать вам спасибо за то, что Делайте нашей академии такую замечательную рекламу. Если хотели сказать, то говорите, а лучше выпишите премию, поддел я ректора. Обязательно выпишу, но для начала выдам вам обещанную пирамидку. О, это замечательно. С радостью заберу ее прямо сейчас. Я довольно потер руки и злодейски улыбнулся. Тогда не будем терять времени. Прошу за мной. Ректор провела меня в хранилище, где располагалась пирамидка. На скидку она весила килограммов в двести. Пирамидка выполнена из розового стекла с массивным основанием из мрамора. Помню, как год назад я нервничал, не зная, каким видом магии меня одарило перерождение. Хорошие были времена. «Можете взять тележку и довезти артефакт до телепортационной станции», — сказала Маргарита Павловна, указав на поржавевший остров, именуемый тележкой. «Самолично тащить эту бандуру?» «Я что, из ума выжил?» — ухмыльнулся я и, прикоснувшись к артефакту, переместил его в пространственное хранилище. Вот была пирамидка, и в следующую секунду исчезла без следа. Увидев это, ректор изумленно открыла рот и спустя пару секунд сказала, «Если что-то пропадет из хранилища, вы будете первым, кого я заподозрю». «Как скажете». «Да уж, Виктор Игоревич, вы человек многих талантов». И все же мне любопытно, как вы... — Как я это сделал? — Ну... — протянул я и, сделав театральную паузу, добавил. Фокусник никогда не раскрывает своих секретов. — Ах да, совсем об этом забыла. За день до начала учебного года вы должны вернуть артефакт, иначе я устрою вам веселую жизнь, — погрозила она пальцем. — Маргарита Павловна, у меня и так излишне веселая жизнь. Вряд ли вы чем-то сможете меня удивить. — И правда, вы же ходячее бедствие. Нашла кого пугать. — Вот и я о том же. Попрощавшись с ректором, я открыл портал в Дубровку и был приятно удивлен. Монголы отлично организовали работу по уборке пшеницы и уже успели привезти десяток телег, сгрузив сырье возле замка. Рядом с кучей пшеницы расселись монгольские женщины, которые привлекли к обработке колосков и переселенок. Красивые девушки брали пучок колосков, и безжалостно лупили им по наспех сколоченному помосту. В помосте имелись сотни высверленных отверстий, в которые от удара рассыпалось зерно. Дело шло не быстро, но два мешка зерна уже набрали, при этом осталась куча соломы. Его не спеша перетаскивали детишки в сторону фермы. На порожках замка стоял Вадим и пил кофе. Увидев меня, он обернулся и крикнул. «Яшенька, принеси еще одну кружечку для Виктора Игоревича!» «Вадюш, сейчас сделаю», — послышался ласковый голос Ярослава из глубин замка. «Вадюш, а ты чего прохлаждаешься?» — спросил я, встав рядом с другом. «Работа у меня такая. Делай, что можешь, и жди, пока Дубровский озадачит новой задачей», — пожал плечами Вадим и отпил из кружки. «Ну так я готов озадачить тебя на ближайшие два месяца. Хотя, может, и раньше управишься». Я призвал из хранилища пирамидку, которая появилась у ног ректора. Принимай. «Взял в аренду у Маргариты Павловны на два с половиной месяца. За это время мы должны определить тип магии у всех жителей Дубровки». «Ого!» — удивился Вадим. «Не думал, что она одолжит тебе такую ценную вещь. Видать, и правда доверяет тебе, как самой себе. Кстати, как дела у Маргариты?» «Ужасно скучает по тебе». ж ты! Яшка услышит и придушит меня, а заодно и тебе достанется, купит Дон хренов!» — прошептал Вадим. Я обернулся в надежде, что Ярослава не стоит за плечом. «Вместо того, чтобы глупости городить, ты лучше направо посмотри». А справа валялась огромная гора земли, на которую постоянно сыпалась новая порция чернозема. «Гру почти закончил новый погреб. Останется внутреннюю отделку сделать, и можно заселяться». «Я даже боюсь спросить, какой площадью ты решил вырыть погреб». «Да небольшой». «Триста метров в ширину и в длину такой же». «Вадим, Станиславович, какой хрен нам погреб размером в девяносто тысяч квадратных метров?» — изумленно спросил я. «Не, ну а ты как хотел. Вадим, мне нужно, чтобы наше производство коньяка вышло за пределы империи», — передразнил меня Станиславович. «Ну вот и выходим. Теперь одним жареным бычком мы с груд точно не расплатимся». Да, этот крахобор уже задрал ценник до десяти бычков и пяти ящиков коньяка. «Ну а что делать? Задача поставлена, выполняем!» Вадим подмигнул, заставив меня улыбнуться. «Молодцы! Как только закончит, отправляй его строить академию. В Иркутской он уже бывал, знает, как там все выглядит. Можешь попросить его создать точную копию. Зачем мне копия? В какой-то веке выдалась возможность побыть творцом». «Теперь я разгуляюсь по полной. Все недостатки Иркутской академии останутся ее недостатками. А я слеплю свою идеальную...» Вадим с наслаждением допил кофе и обернулся в момент, когда вернулась Яшка. «Виктор Игоревич, ваш кофеек и круассан с шоколадом», улыбнулась девушка, отдав мне тару, а после забрала у Вадима пустую кружку. «Спасибо, Яш», — кивнул я. «Кстати, «Как идут дела с поставками зелий Орлову?» «Да как идут? Отлично!» Мирослава деловито уперла руки в бока и продолжила. «Опережаем план и наращиваем объемы. Кстати, вчера Орлов перевел очередной платеж на пять миллионов рублей». «Отлично! Надеюсь, Степан их уже отправил Панфилову в счет уплаты долга?» «Само собой. Панфилов сказал, что можно не торопиться возвращать всю сумму. Он никуда не спешит». «Зато я спешу». Не люблю быть должным. Еще двадцать миллионов, и я снова смогу. Сможешь ввязаться в очередную авантюру и остаться без гроша в кармане? С издевкой спросил Вадим. Ну, а как ты хотел? У меня вон сколько ртов, неодетых и необученных. На все нужны деньги. Я отпил дымящегося кофе и зажмурился от удовольствия. Как же приятно возвращаться в Дубровку! Здесь я и правда, как дома. Если бы Крысов тогда не похитил меня, то стоило найти этого негодяя и прикончить ради того, чтобы заполучить это пространство. За звуками пшеницы, рассекающей воздух, я услышал ожесточенный спор. «Да ты дурак! Ничего не смыслишь в механике!» — кричал незнакомый мне голос. «Это я не смыслю! Вы построили какой-то мусор и пытаетесь убедить меня в том, что он эффективнее моего насоса!» — верещал Олег. «Вы оба идиоты! Зачем усложнять, если есть способ, проверенный веками?» Басовитый голос облаивал собеседников. «Капельный полив, только в нем есть смысл!» — надрывно орал четвертый. Я укусил круассан и, утонув в сладости, спросил. «А что там происходит?» «Там происходит анекдот», — саркастично заметил Вадим. «Как-то айнарцы, фазотовцы и гистосовцы. И Олег встретились у реки, и давай спорить, чей способ полива теплицы лучше. В два укуса я прикончил круассан, допил кофе и отдал Яшке чашку. Спасибо. Пойду порядок наведу. А то так и до драки дойдет. В двадцати метрах от реки стояли четыре человека. Олег, раскрасневшийся, сжимает в руке белый платок, которым периодически протирает лысину. Альбинос средних лет из вазота. Белая кожа, на которую даже смотреть больно, держит зонтик, защищающий его от солнца. Ожесточенно размахивает схемой, пытаясь доказать свою правоту. Парень лет 25 из гистуса, одетый в иголочки, показывает стальной насос, который ранее работал на божественной энергии, и пытается всех убедить, что именно так и стоит подводить воду. Больше всех выделялся четвертый спорщик. Двухметровый детина с огромным бицепсом который одним плевком мог перешибить пополам эту шайку. Я удивился, увидев его. Это Ангрон, один из генералов Кьяры. Я был уверен, что он ушел вместе с айнарцами в Руиндар, но, видимо, решил остаться в Дубровке. Рад, что он здесь. «Что за крик, а драки нет?» — строго спросил я, подойдя к юным изобретателям. «Виктор Игоревич, я пытаюсь объяснить этим... весто. тяжело дыша выпалил Олег и осекся. Этим товарищам, что их предложения по орошению теплицы никуда не годятся. Толпа начала гудеть, и тогда прораб прикрикнул на них: «Я не закончил. Ждите своей очереди». Переселенцы покачали головами и сложив руки на груди, умолкли. Олег, а зачем нам полив? В теплице и так все будет расти. Мы ведь используем макро для выращивания культур, спросил я, не уловив суть идеи. Так и есть. Но пока мы строили теплицу, я провел эксперимент. Посадил пару кустов табака и зарыл макар в землю. Табак созрел за трое суток. А вот если поливать табачок, то он созревает за двое суток. Думаю, вы понимаете, что разница огромная. К тому же у нас река под боком. Глупо не пользоваться бесплатной водой, — пояснил прораб и промокнул лоб платком. «Ого! Удивил!» Уважительно сказал я и похлопал Олега по плечу. «Степан, выпишет тебе премию за такое открытие. И с сегодняшнего дня ты больше не заведуешь стройкой». Нагнал я интриги. «Ваша светлость, вы чего? За что? Я же даже винтика не украл. Как так-то?» Испуганно выпалил Олег. «Ну, как-то так». «Ты мне больше не нужен в качестве прораба», сказал я, разведя руками, и заметил, что Олег начал бледнеть. Проклятье. Переборщил с театральщиной. «С сегодняшнего дня ты глава конструкторского бюро Дубровского, сокращенно КБД. Оплату поднимаю на 33%, — обрадовал я бывшего прораба». «Конструкторского?» — озадаченно спросил Олег. «Так я же-то в академиях не обучался. Все своим умом, так сказать». «А зачем тебе академия?» «Ты всю дорогу делаешь для меня такие вещи, которые не каждый академик придумает», — ответил я и увидел, что Олег хочет что-то еще спросить. Все, это вопрос решенный. Слушай мою команду. Собери 50 толковых ребят, с которыми ты сможешь продуктивно работать. Обрати внимание на то, что я говорю продуктивно, а не комфортно. Если будут с тобой спорить, то это даже хорошо. В споре рождается истина. — Виктор Агерьевич, все понял, наберу само собой, — вытянулся Олег, дурацкий улыбаясь. — Вот эту троицу хватай за жабры и пускай помогают, — кивнул я в сторону переселенцев. «Господа, вы знаете, кто из ваших народов самый башкевитый. Приведите сюда как можно больше таких, а после совместно с Олегом проведете отбор. И помните, главный здесь Олег, а не вы», — сказал я, обратившись к переселенцам, а после повернулся к главе КБД. «А ты не отвергай предложения, пока не проверил их на практике». «Понял», — смутившись, кивнул Олег. А, «Разрешите приступать?» к «Чему?» «Ну, как же?» «Нужно пробовать предложение этих...» — Олег кивнул в сторону переселенцев и добавил. «Коллег. И выбрать лучший способ полива. Вот это разговор. Приступайте, господа конструкторы». Норильск. Быков лежал в загаженном подъезде многоэтажки. Ступени давно почернели от грязи, а сам подъезд провонял мочой. Даже морозный воздух, сквозящий изо всех щелей, не мог выветрить эту вонь. Богдан успел вбежать в подъезд за секунду до того, как все тело стало ватным и его парализовало. Он словно бревно рухнул на ступени и расшиб лоб до крови. И сейчас просто лежал и смотрел в стену. Он мог только вдыхать зловонный воздух и кипеть от ярости, хотя внешне это никак не проявлялось. Легкие сердце работали, а вот остальное тело нет. Даже мочевой пузырь подвел бывшего князя и заставил почувствовать тепло, расползающееся в районе паха. Быков готов был взвыть от такого унижения, но голосовые связки не слушались. «И сколько я так должен валяться?» — пронеслось в его голове. А валяться долго не пришлось. На верхних этажах гулка захлопнулась в дверь, и послышались пьяные голоса. Ты видел, как я Амаху схватил за ляху? <с> не, ну жопа у нее, конечно, огонь, — радостно пробубнил Пинчуга. Саня, смотри, чтобы ее брат тебе челюсть не сломал, — ответил ему не менее пьяный друг. — Горян, ты чё в натуре? Я то быка урабатываю с одного удара. — Ага, видел я, как ты урабатываешь. В прошлый раз меня топой отоварили, а ты свинтил куда-то. — Да я тебе отвечаю! «Я за подмогой бегал!» Шум шагов слышался все ближе и ближе, но Быков по-прежнему не видел говорливую парочку. «Опа! А что у нас за пассажир тут?» усмехнулся любитель Машки. «Походу, алисократ какой-то. Может, замочили?» «Да не, кровища не видать!» Один из пенчук потянул Богдана за ворот пальто и перевернул на спину. А, «Да, походу, подох. Гря. «Глаза открыты, а не шевелятся даже». «Баран, блин, ты что не слышишь? Он дышит еще!» — рявкнул Игорян и дал леща любителю Машки. «Ай, ты за что?» — возмутился Саня. «Рот закрой живо, стягивай с него трепьё и все ценности. Скинем барахло, а на вырученные бабки месяц бухать будем И «Игорусик, ё-мо-народ! Вот за что я тебя уважаю! Так за такие идеи! Голова!» — улыбнулся Саня и стал стягивать с Богдана обувь. Тем временем Игорян стащил пальто и напелил на себя. «Слышь, а ничего, что мы и валиды грабим?» «А ты больно совестнее стал?» «Да не, я так, просто...» — замялся Саня и стянул с руки Богдана часы, которые сам Богдан ранее украл у прохожего. Быков проклинал все на свете и пытался пошевелить хоть чем-то, но проклятое тело не двигалось. Когда с него сняли штаны, Богдан мысленно взвыл и пожалел о том, что Дубровский его не прикончил. Если бы он умер, то не пришлось бы терпеть подобное унижение, да еще и от каких-то холопов. Фу, мерзость! Он обоссался, походу!» — выкрикнул Игорян и швырнул мокрые штаны в Саню. «Ты что, блин? А если бы попал? Если бы попал, значит, тебя бы не фартануло!» Внезапно Богдан почувствовал, что палец на левой руке дернулся. Быков приложил всевозможные усилия, пытаясь заставить шевелиться и остальное тело. «Слышь, так, может, мы его на мороз выкинем и снегом присыпем?» — спросил Саня. «А, а что, давай? Это вдруг отлагает и решит нас найти. Мне такие проблемы точно не нужны. А так, в случае чего его дедушка Мороз грохла не мы в натуре, мокруха будет не на наших руках». Засмеялся Саня и увидел яркую вспышку. Быков сумел дотянуться к мане и высвободил ее всю, без остатка. Огненный вихрь вырвался наружу и заполнил пламенем лестничную клетку от первого этажа до девятого. Бушующая стихия ревела, пожирая тела обидчиков, поджигая квартиры вместе с их жителями. А в центре этого безумия Богдан пытался подняться на ноги. «Сраный Норильск! Да чтоб я сюда хоть еще раз приехал!» прорычал он и, с трудом поднявшись, вышел на мороз.